Чтобы жили мирно я и ты, что бы упавший здесь ток, да весны под снегом не промок. И нашел бы друга тот, кто был в жизни одинок, А за радугой дожди, За дождями тучки в стаях собираются лететь, И они про нас все знают, а за тучками звезда.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 Пусть у тебя нибудь всерьёз. Я загадываю желание, чтобы было счастье на земле, чтобы не было вокруг войн. Чтобы жили мирно я чтобы не было вокруг войн. Чтобы жили мирно и ты, чтобы не было вокруг войн. Чтобы жили мирно и ты.